Нет. Тот, кто нашумел в вестибюле, пробирался наружу. И нежелание спастись бегством толкнул его, или ее отворить входную дверь, ибо отворение свершилось до того, как он, Бакстер, вышел на галерею, иначе до него донес его скрип засовов. Нет. Целью врага был сад, иными словами, террас. А почему? а потому, что где-то на террасе спрятано украденное колье. Облитый светом звезд, Бакстер попытался воссоздать разыгравшую тут сцену и воссоздал ее с поразительной точностью. Он увидел, как в воздухе сверкнули бриллианты, он увидел, как колье было схвачено, но на этом он застрял.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 Но дружественная судьба не покинула ее и тут. В начале ночи был миг, когда Бакстер, разоблачаясь ко сну, рассеянно поколебался, надеть ли ему коричневую пижаму или светло-лимонную, даже не подозревая, что зависит от его выбора. Судьба направила его руку к лимонной, и вот теперь...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 Он двинулся в обход замка, и душа его приуныла еще больше. В средние века, в тот бурный период английской истории, когда стены возводились толщиной в шесть футов, а окно было не столько окном, сколько удобным приспособлением, чтобы лить расплавленный свинец на голову посетителей, Бландингс слыл неприступной крепостью. Но никогда еще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 беспокойному мыслителю типа Руперта Бакстера. Достаточно сесть, чтобы мозг его принимался работать энергичнее обыкновенного. Расслабленное тело словно поощряет бессонный дух. И Бакстер, на некоторое время прекратив всякую физическую деятельность, причем с удовольствием, так как шлепанцы натерли ему ноги, предался напряженным размышлениям над тем, где все-таки спрятано колье леди Констанции Кибу.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 Се секунду он сидел, обмякнув всем существом, ощущая пузырь на подошве левой ступни, а в следующую уже слетел с блюстрады и мчался по террасе в вихре спадающих шлепанцев, но не зашло вдохновение.